Учерние истории на радио Звезда. Николай Александрович Лейкин под южными небесами читает Станислав Федосов. Глава первая. Стояла теплая ясная осень, но по ночам температура воздуха значительно понижалась. Каштановые деревья и белые акации на парижских бульварах давно уже пожелтели и обсыпали тротуары желтым скоробившимся листом. Стоял конец сентября по новому стилю. Был девятый час утра. Каретка общества Урден с кучером в белой лакированной шляпе, выехав из улицы Ришелье в Париже, Давно уже тащилась к самому отдаленному от Парижского центра железнодорожному вокзалу к вокзалу Орлеанской железной дороги. Рядом с кучером стоял большой дорожный сундук, залепленный самыми разнообразными цветными бумажными ярлыками с надписями «Городов и гостиниц». «В каретке!» Среди саквояжей, баульчиков, картонок со шляпами и связки с двумя подушками, завернутыми в пледы, сидели русские путешественники, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы. Николай Иванович курил, выпуская изо рта густые струи дыма. Глафира Семеновна морщилась. И попрекала мужа. «На минуту не можешь обойтись без соски», — говорила она и кашлянула. «Учись у французов. Они курят только после еды. А ведь ты как засосешь с позаранка, так до ночи и тянешь. Все глаза мне задымил и в нос, и в рот. Брось!» «Да уж докурил. Две-три затяжки только». Спокойно отвечал муж. «Брось тебе, говорят. Ты видишь, мне першит. Она вырвала из руки мужа папироску и выкинула за окно кареты. Карета переехала уже два моста и тащилась по набережной. «Удивительное дело! Сколько раз мы ездили за границу и ни разу не были в Биарице!» Сказал супруг после некоторого молчания. «Да ведь ты же!» — опять набросилась на него Глафира Семеновна. «Всякий раз я говорила тебе, что у меня ревматизм в плече и коленке, что мне нужны морские купания, но ты не внимаешь. Еще когда мы были на последней парижской выставке, я у тебя просила съездить покупаться в Трувиль». «В первый раз слышу». «Ты все». В первый раз слышишь, что до жены касается. У тебя уши уж так устроены. Между тем, в Париже на выставке я даже купила себе тогда купальный костюм. Ты купил себе, насколько мне помнится, красную шерстяную фуфайку и красные панталоны. Так ведь этот купальный костюм и был. И так зря. Ни за что тогда съела у меня в Петербурге моль этот костюм. «Но, матушка, если в таком костюме, какой ты купил тогда в Париже, купаться даме при всей публике, то мое почтение. Совсем на акробатический манер». «Молчите. Что вы понимаете?» «Понимаю, что срам». «Но, если это принято, и дамы купаются в костюмах, которые еще срамнее». Так неужели же мне отставать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Впрочем, ведь на купальные костюмы мода, как и на все другое. И я, как приеду в Биориц, сейчас же куплю себе там самый модный купальный костюм. Только уж прошу тебя, поскромнее. Не ваше дело. Какой в моде, такой и куплю. Да кольты-то этой самой, поменьше. Мне нечего утаивать, у меня все хорошо, все в порядке. А если так принято, но ведь ты дама хорошего купеческого круга, а не какая-нибудь с позволения сказать. Если есть чем похвастать, то отчего же не похвастать и дами из хорошего купеческого круга? Ведь если бы дама тайком от мужа, а тут... «Решительно ничего не вижу предусудительного. Но главное, на морских купаниях это принято», — закончила Глафира Семеновна тоном, не допускающим возражения, и умолкла. Умолка Николай Иванович. Он видел, что жена уж начинает его подразнивать, и знал по опыту, что чем больше он будет ей возражать... Тем сильнее она закусит свои удила и будет его поддразнивать. Это состояние супруги он обыкновенно называл «закусить удила». Карета подъехала к самому вокзалу Орлеанской железной дороги, закоптела мою грязному на вид и остановилась у подъезда. Карете подскочили носильщики в синих блузах с номерами на форменных фуражках и стали вынимать из кареты багаж. «Директ А. Биорица», — сказал Николай Иванович носильщику, вылезая из кареты с пачкой зонтиков и тростей. «Э, шерше э, вагон авэк коридор». «Вуй-вуй! Непременно вагон первого класса с коридором, в котором была бы уборная» прибавила в свою очередь и Глафира Семеновна, тоже на ломаном французском языке, и пояснила по-русски. А то эти французские купе-каретками с двумя дверями и безуборной — чистое наказание. Ведь более полусуток ехать не поправиться, ни рук вымыть, ни... Улыбнулась она, не договорив, и, кивнув носильщику, опять перешла на французский язык. «Если будет для нас купе с коридором, получите хорошо за услугу». Носильщик, захватив из кареты мелкие вещи, пошел в вокзал за тележкой для крупного багажа. Глафира Семеновна, опасаясь за свои новые шляпки в картонках, только что купленные в Париже, Побежала, слегка переваливаясь с ноги на ногу за носильщиком, и кричала ему, мешая русские слова с французскими. — Экуте! Э, живу при э, картонке поосторожнее! Э, — Сэсон ле шапо! Не опрокидывайте их! Туба! — Вукумпронэ? — спрашивала она, опередив носильщика. Но тот... Полагая, что его подозревает, чтобы он не скрылся с вещами, указал на свой номер на фуражке и отвечал по-французски. Номер 69, мадам, будьте покойны. Супруги Ивановы, как и все русские за границей, приехали к поезду еще задолго до его отправления. Даже билетная касса была еще заперта. Они были на вокзале первыми пассажирами. Глафира Семеновна, как всегда, и за это набросилась на мужа. — Ну вот, целый час ждать поезда. Даже билеты купить нельзя. Ходи и слоняйся, пока откроют кассу. А все ты! — восклицала она. — Скорей, Глаша, торопись, Глаша, не копайся, Глаша! — Так что за беда, что ран приехали? — отвечал муж. Опоздать неприятно, а приехать раньше отлично. Хорошие места себе займем в вагоне с коридором. Ты знаешь, места-то в вагоне с уборной. Берут чуть не штурмом. Наконец, взявши билеты, пока не впускают еще в поезд. Можно пройти в ресторан. Нет, насчет ресторана-то ты уж оставь. Кофе мы пили в гостинице, а глотать вино с раннего утра я тебе не позволю. Не пить сейчас, но захватить с собой в вагон бутылочку не мешает. Ведь этот поезд «Экспресс» летит, как молния. Нигде на станциях не останавливается. Начнется жажда. Вздор. С нами пойдет ресторан в поезде. Какой же на французских железных дорогах ресторан? Ведь это не Немечина с поездом гармониями. Носильщик, между тем, уложив весь ручной багаж супругов на тележку, тыкал пальцем в тюк с подушками, высовывающимися из пледов, и, улыбаясь, спрашивал «Лерюс?» «Рюс, Рюс!» — кивала ему Глафира Семеновна, тоже улыбнувшись, и сказала мужу «По подушкам узнал». «Бравно сел», — похвалил носильщик русских и прищелкнул языком. Кассир отворил кассу, и Николай Иванович бросился к его окошечку за билетом.